«До свидания, Грин», — сказали мне Маргарита, Алена и Эдик, будто я и правда возвращался домой из небольшого турпохода. А Боря поманил меня и пошел к джипу. Я за ним. «Садись». В нагретой кабине было душно, пахло бензином. Боря успокоил. «На ходу проветрится». И мы выехали на тропу, которая почти сразу превратилась в проселочную дорогу. Я боязливо молчал минуты три и, наконец, не выдержал. Но дом, Инск, он же остался позади. А говорили, что по дороге назад нельзя. — Правильно говорили, — с удовольствием подтвердил Боря. — Мы не едем назад, только вперед. Но, как известно, великий кристалл мироздания смыкается в кольцо. Слышал об этом? — Слышал, маленько. Но ведь дорога-то не смыкается. — Это когда как. Порой она идет параллельно кольцу. — Но оно же бесконечное. — Умница. Конечно, бесконечное. Но, как известно, в бесконечности невероятно длинные и невероятно малые расстояния равно велики. Поэтому дорога сама решает, какой длины будет колея, выбранная ею для того или иного путника. Тебе, Грин, повезло. Дорога была ухабистая, меня сильно встряхивал на сиденье рядом с Борей, но последствия иглы я не ощущал. Подумал об этом и спросил. «А в том шприце был тот самый препарат?» «Тот самый», — охотно подтвердил Боря. «А где взяли? Ведь была только одна ампула». «В ампуле сохранилась капля. Взяли анализ, приготовили». «Так быстро?» Боря искоса глянул на меня я опять стал смотреть на дорогу. На дорогу с большой буквы. «Дома разберешься, что там быстро, а что не очень». Навстречу джипу бежали мелкие сосенки и березы. Иногда на ветках мелькали желтые листья. От жары, что ли, увяли. Потом проселочная дорога вывела нас на шоссе. Мы поехали ровно и быстро. Я высунул из открытого окна голову, ветер отбросил волосы. «Неужели мы правда едем в Инск?» Это была правда. Я различил вдали знакомые колокольни, водонапорную башню, у которой флюгер-петух, корпуса нового района, телевышку. Потянулись по обочинам огороды, деревянные домики, окраин. Скоро мы переехали мост над рекой и оказались недалеко от крепости. Боря затормозил. «Грин, мне надо зайти в лабораторию, по всяким делам. А ты двигай теперь пешком. Надеюсь, помнишь, куда. Шагай и адаптируйся к обстановке. Будь здоров!» Он протянул мне широкую, как лопата, горячую ладонь. Я пожал ее и спиной вперед выкатился из машины. Urra!